Эпилог В широком кабинете царил полумрак. Закатные лучи окрашивали стены и шкафы в багровые тона. Бывшему хозяину все это нравилось, подобный цвет должен вызывать уважение и решимость. По крайней мере, так считалось раньше. Теперь же многое изменилось. Лотос вырвал свое право на жизнь, как и это помещение, и стремительно развивает империю, в которой не потерпит ошибок. «Вы снова встревожены?» – подчиненный подошел ближе к столу. Он был одним из немногих, кто вот так просто мог вальяжно расхаживать по кабинету. «Слегка», – послышалось в ответ. «В нашей работе быть спокойным значит проиграть, но ты и сам об этом прекрасно знаешь, суши. Секретарь офиса Ханабан кивнул и довольно улыбнулся. Он уже давно знаком с Лотосом, чтобы не спорить, однако до сих пор не понимал, что происходит, ведь карты все еще оставались для него скрыты. «Может, расскажете, почему этому парню столько внимания?» – спросил он. «Мне пришлось следить за ним с самого прихода в компанию, а потом лететь в Токио, чтобы разобраться с директором. Я все это знаю. Не надо мне лишний раз напоминать о моих же приказах. Ты молодец, хорошо справился с делом. Но это лишь малая часть того, что я задумала». После этих слов из высокого кресла поднялась стройная женщина и посмотрела на собеседника. От такого проницательного взгляда суши невольно содрогнулся. Перед ним находилась легендарная Лотос. так кто выбила себе место в мафии собственными руками, разодрав лицо и разбив голову одного из главарей. После этого с ней стали считаться. Несколько раз попытались убить, вот только женщина оказалась хитрее и собрала вокруг себя верных людей, которые помогли ей возвыситься до нынешнего положения. «Ты так ничего и не понял?» спросила она отбросив длинные черные пряди. «Не совсем», — ответил тот, не сводя взгляда с жуткого шрама на левой стороне лица женщины, который она обычно прятала под волосами. «Ты знаешь, как я стала лотосом. Каждый из нас имеет это клеймо. Но теперь благодаря мне у всех появилась возможность освободиться и занять место среди нас. Нужно лишь пройти испытание. У тебя это получилось, ты показался мне достаточно умным, так что не надо говорить о своем недопонимании. Думай, я суши». Тот нахмурился, но через пару секунд довольно хмыкнул. «Та женщина с флешкой, она ведь не справилась с испытанием, верно?» «Правильно мыслишь». Я дала ей задание отнести флешку в полицию, пока Массаша не поймал ее. Но она не справилась. «Но почему этот остолоп сразу ничего не нашел?» переспросил секретарь, но тут же сам ответил. «Было две флешки. Одна у женщины при побеге, но сгорела, как только вы поняли, что она не справилась. А вторая у вас. Вы самолично повесили ее на Лаки». «Лаки?» — хмыкнула та. «Ты уже дал ему имя? Надо же было как-то с ним общаться. К тому же он счастливчик, что его нашел именно из Изам, а не кто-то другой. Вы рисковали. Что, если бы флешка попала не в те руки?» «Снова удаленно уничтожила бы данные». «Логично», – кивнул мужчина. «Но зачем надо было устранять Массаши? Вы ведь и не собираетесь доставать его из тюрьмы?» «Детектив в самой жестокой тюрьме страны. Как думаешь, что с ним там сделают?» «Боюсь представить, но вы не ответили на вопрос. Все просто, я суши. Он начал работать слишком грубо. Расслабился, полагался на свое положение в нашем обществе. «Черт возьми, да он же сам заявился в клинику, где его и поймали». «Не идиот ли?» – злорадно усмехнулась женщина. «Из-за него могли раскрыть и нас. Сам понимаешь, о моих планах не должны знать даже в мафии. Иногда необходимо отрубить кусок обнятвевшей плоти, чтобы жить дальше». Поэтично и одновременно мерзко. Но опять же, почему к Изаму такой интерес? Он ведь прошел испытание с флешкой. Хотя это и испытанием сложно назвать. Он еще не готов, но мы направим его на истинный путь. Женщина внимательно посмотрела на помощника. Минь нам в этом поможет, ведь она уже подкинула ему подслушивающее устройство. При первой встрече, когда затуманила его разум, и соблазнила. Теперь мы следим за парнем как внутри дома, так и снаружи. А что планируете делать с Мицука? Ведь Массаша успел ей вколоть шершни. Пусть для Изаму это станет новым испытанием, хищно улыбнулась Лотос. Если успеет, то спасет начальницу. Вы уверены, что он успеет? Конечно. Ведь и заму мой сын. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.